Глава пятая. «Игра сделана, ставок больше нет», — так сказал однажды сам себе граф Юзеф Красовский, он же барон Гекулеску, и, если все же, несмотря ни на что поверить ему, русский дворянин Юрий Александрович Миронов, стоя в Севастополе на пустыре неподалеку от пристани Ропита. Поезд со Слащевским салон-вагоном ушел, те, кто заставили графа вскрывать в вагоне сейф, растворились Бросили его на произвол судьбы, и надо было самому, ни на кого не рассчитывая, выбираться из этого капкана. Прикинув, что новая встреча с полковником Татищевым и вовсе не сулит ему ничего хорошего, он решил любым возможным способом бежать из Севастополя. хотел был отправиться в Турцию, но в последний момент понял, что в порту станет легкой добычей контрразведчиков, тем более сейчас, когда после нападения на Слащевский поезд Контрразведка будет шерстить не только город, но и его окрестности. Оказавшись в руках Татищева, он будет вынужден вновь исполнять ту малопочтенную роль, которую ему отвели, роль провокатора. Он же, играющий во все существующие в мире игры, отказывался только от той, что называлась политикой. С легкой руки полковника Татищева он уже увяз в ней, и эта игра сулила ему неприятности куда больше, чем покер с меченными картами. И так в Турцию отправиться он не мог по вполне объективным причинам. К партизанам не хотелось из-за отсутствия у них элементарного комфорта, от которого он не успел отвыкнуть даже за все эти сумасшедшие годы. Податься к красным — там нищета, да и чека действует не менее стремительно, чем врангелевская контрразведка и разбирается со своими клиентами еще проще. В те дни Миронов узнал о замечательном городе Махнограде, о плоти свободы и независимости. Рассказали, что когда батька Махнов в походах, город живет вольной жизнью, деньги иное всякое богатство сыплются у жителей через край, а вот развлечений, как выяснилось, нет никаких. Принимают туда любого, кто хочет стать анархистом. Миронов не хотел становиться анархистом, но не прочь был погреть руки возле чужого богатства. На шумном севастопольском базаре Миронов по сходной цене купил у старьевщика редкой ручной работы рулетку, и это была единственная его ценность, с которой он приехал из Севастополя на Азовский берег в маленькое рыбацкое село Семь колодезей, славящиеся не только рыбаками, но и лихими контрабандистами. Контрабандисты доставили Миронова на обиточную косу, едва не утопив его за то, что он обыграл их как малых детей в кости, даже на шатающихся банках маленького суденышка, но помиловали за простоту нрава и щедрость. Расплачиваясь, Миронов вернул им почти все выигранные деньги. Так что дорога обошлась ему бесплатно, еще кое-что осталось, чтобы нанять одноконную бедарку и на ней добраться до Бердянска. Бердянск был занят красными, но отыскать в городе махновца было так же просто, как храм Святого Николая Угодника. Все селы и городки до самого Гуляй-Поля были под негласной властью махновцев, которые по торгово-обменным делам приезжали сюда совершенно открыто. Помогло ли Миронову обаяние, умение играть или солидный французский паспорт? Но вскоре он оказался в Махнограде. Так то ли в шутку, то ли всерьез. С недавних пор стали называть столицу вольного края батьки Махно село Гуляй-Поле. Даже летом двадцатого года, когда гражданская война бушевала уже третий год, находясь между сражающимися сторонами — немцами, австрийцами, гетманцами, гайдамаками, анархистами, деникинцами, слащовцами, красными казаками — Войнами, интернационалистами в лице венгров, сербов, латышей, эстонцев, китайцев, корейцев село-город гуляй переживал бурные и в чем-то даже веселые дни. Сейчас шли жестокие бои между 13-й армией и корпусом Кутепова, причем белые могли занять махновскую столицу со дня на день. Севернее располагались красные резервы, которые тоже без труда могли войти в Гуляйполе. Внутри села господствовали махновцы, но самого батьки не было. И, по слухам, он находился то ли на Полтавщине, то ли на Харьковщине, то ли и вовсе на Дону, где громел красные обозы, склады и тыловые части, щедро снабжая любимое крестьянство мануфактурой, сахаром, спиртом, керосином, лампами с и, конечно, оружием. Зная об отсутствии гуляй-поля батьки, большевики не торопились занимать коварное село, так как главной их целью все же была поимка главаря или, на крайний случай, его уничтожение, как опаснейшего своего врага. Не по той ли причине в отсутствии Махно не спешили в -поле и Белые, хотя отомстить батьке за убийство многих тысяч пленных офицеров желал бы каждый родмистер, каждый поручик. Вот когда наступило в Гуляй-Поле время полной и настоящей свободы, ни хозяина ни работы, ни заданий. А между тем многие дворы ломились от добра, которые не сегодня-завтра могли отобрать не то белые, не то красные. Чего ж не гулять? И хотя за последние годы здесь было выбито в боях и расстреляно больше половины мужского населения, на всех улицах гуляли свадьбы, справляли тещины и именины, словом, наслаждались жизнью. Махноградские свадьбы гуляли широко и щедро, по и более, иной раз от похода до похода. Вольные анархисты, участники «Черные сотни», батькины первопроходцы, все, как на подбор, были парнями видными, церковных браков не признавали, женились многократно. Батька и сам был женат уже в четвертый раз. Может, он успел бы вступить в Священный Союз еще разок-другой? Девчата крутились, возле маленького неказистого батьки, как пчелы возле улья. Но последняя его жена, Галя Кузьменко, попалась принципиальная, с характером. К тому же учительница, грамотная и, главная анархистка с твердыми убеждениями. Махно ее даже побаивался. Она была единственным не только в Махнограде, но и во всей Украине человеком, который без всякой опаски выдерживал батькин взгляд а если было нужно, то могла и тумака кидать дать по потылице, или почему придется. Под статьей была и Феня, гражданская жена Лёва Задова. Обе скакали верхом не хуже казаков, на ходу стреляли с карабинов, могли шашкой рубануть, как положено, с оттягом, что и доказали, порубав красноармейцев, которые расстреляли Галкиного отца. Любила махновская женка своего папашу, хоть тот и был по старой своей профессии жандарм. Гуляй поле и до революции было селом отменным, можно даже сказать, больше городом, чем селом, хоть одноэтажным. Проживало в нем больше 16 тысяч жителей. Над камышовыми, соломенными, терепичными и железными крышами возвышались купола трех православных церквей, не говоря уж об обязательной синагоге и немецком методистском храме. Десять школ начинали свои занятия в семь утра. Русские, земские, церковно-приходские, фабричные, две еврейские, одна немецкая библиотеки были гуляй-поля такие, что если бы каждый житель, включая младенцев, взял себе по две книги сразу, то и тогда их хватило бы на всех. На восьмидесяти предприятиях в хорошее время работало больше тысячи человек, не прорывавших тем не менее, со своим подворьем, с коровами, гусями и курами, а на ежегодной ярмарке сюда съезжалось тысяч эдак под сто. Местные заводы Кригера и Кернера выставляли на ярмарках такие селки, жадки, молотилки, что за ними приезжали даже из Румынии и Болгарии, чтобы купить дешевле все-таки ярмарка. Был здесь свой драмтеатр и синематограф которые, разумеется, просвещали и развлекали людей как могли. Если чего и не хватало в гуляй поля как считали местные жители, потомки запорожцев и притесняемые бюрократией еврейские элементы, так это свободы, воли. Трудиться приходилось много и тяжело, а оплатили хозяева, сами находившиеся в тисках конкуренции, не густо. Нестор Иванович понял это, как только пошел работать на завод Кернера, Подручным столера. Тогда же получил на второе образование, попал в заводской театральный кружок, который, по сути, являлся кружком анархизма, где верховодил длинноволосый загадочный человек общеевропейского происхождения Вольдемар Антоний. Пройдут годы, и Нестор Махно еще не батька, но уже как бы местный авторитет, воспользовавшись свободой, объявленной Керенским, Выгонит господина Кернера с завода, а само предприятие объявит всенародной собственностью, после чего, правда, производство жнеек и лобогреек прекратится. Вот уж не думал господин Кернер, глядя в заводском театре детский спектакль о сером волке, где Нестор Иванович по причине малого роста и тонкого голоса с успехом исполнял роль красной шапочки, что эта шапочка выгонит его с любимого завода буквально пинком под зад. «Что поделаешь?» «Столица анархизма», — господин Кернер плохо это понимал. «Нет, не так сухо и скупо», — рассказывали Миронову махновцы о своей столице, пока везли его до батьки. Впрочем, и то, что он увидел своими глазами, поразило его воображение. Повсюду, даже на глухих окраинных улочках, на хатках под соломой и камышом, красовались аршинные вывески ресторанов, куаферин, банков, кофеин, магазинов, бань, гостиниц и даже заведений, предлагающих интимные услуги и райское наслаждение. Миронов понял, что Махноград пытается конкурировать с Парижем, но это у него пока еще плохо получается. То есть различных заведений в пересчете на душу населения здесь уже было даже больше, чем в Париже. Но наблюдались и серьезные недостатки, мешающие обогнать Париж. Скажем, в городе, да не просто в городе, а в столице свободной анархической республики не было ни одного игорного дома. Этот пробел и помог ликвидировать город Миронов. На одной из ближних к базару улочек, на фронтоне солидного кирпичного дома, появилась большая красивая вывеска «Парадис. Казино». И ниже, буквами помельче, заходи любой, кто хочет стать миллионером. Однажды, после очередной своей победы где-то на Херсонщине или Николаевщине, Нестор Иванович во главе своей армии вступал в столицу. Гремели оркестры, на дворах всех многочисленных школ пели хоры, звучали здравицы и даже собравшиеся у деревянной красной синагоги престарелые благочестивые хасиды, поглаживая пейси, кричали «Хай живе!» и «Слава! Батькове!» Женщины плакали и смеялись, встречая своих мужей или любимых, которые без трофеев домой не являлись. У кого добыча помещалась в сидельных сумках, а у кого и на отдельном вазу, да еще запряженном добрыми коняками, выращенными где-нибудь в немецкой колонии, еще не привыкшими к русско-украинским забористым матюкам, и злому кнуту. Так случилось, что ехали они именно по той улице, где красовалась вывеска «Парадис Казино». Заметив ее, Махно сказал ездовому, «А ну-ка подверни, поглядим, як жады у хохлов гроши выдуривают». Не так давно раненого батьку сняли с тачанки, занесли в горницу, посадили в кресло, перед на столе, как жертвенник, рулеткой. Рулетка была обновлена и разукрашена, переливала всеми цветами радуги и ослепительно блестела лаком. Миронов выступил вперед, сделал изящный поклон. «Позвольте представиться, Миронов, бывший граф, отказавшийся от аристократического прошлого, в пользу пролетариата, зарабатываю на жизнь трудом?» «Трудом?» — спросил Махно, вонзая в Миронова свой самый беспощадный взгляд, перед которым даже боевые Деникинские полковники ежились как перед смертным ударом. «А мне, сдается...» Я тебя в бою под Александровском в прошлом годе трошки не дорубал. Хиба то не ты был у Беляков в золотых погонах. А теперь, значит, до пролетариев примазываешься? Белым никогда не служил. Значит, красным. Под Мелитополем весной. У меня добрая память на лица, — сощурившись, продолжал Махно. И красным не служил. К тому же я французский гражданин. И сам запутался: тут ты граф, то пролетарий, а то и вовсе француз. А ну покаж документ. Миронов паспорт всегда держал при себе. Он знал, в этой стране его надо предъявлять как можно быстрее, пока не успели вынуть пистолет и не взвели курок. Махно внимательно изучил паспорт. Ты не тушуся, ты так шуткую. Осклабился он и кивнул на рулетку. А это значит орудие твоей коммерции это так для душевного времяпрепровождения назовите к примеру цифру от одного до тридцати шести и поставьте на кон деньги сколько хотите условно конечно почему же условно можем и натурально махно обернулся поискал кого то глазами увидел стоящего сзади своего контрразведчика леву задова оно пошукай, Лёвка, в карманах какую смелочь Лева протянул ему царский червонец. Вот, пожалуйста, а цифра? Ну, нехай будет тринадцать. Миронов крутанул рулетку, забегал по круглому замкнутому пространству шарик, и. Миронов, конечно, навсегда сохранил тайну, как он этого добился, но шарик, все замедляя свой бег, свалился не в другую лунку, а именно в ту, в которую было нужно, под цифрой тринадцать. «А вы везучий, Нестор Иванович!» — восхитился Миронов, протягивая Махно золотой и присоединяя к нему еще один. «Может, попытаетесь еще разок?» «Хватит, а то весь твой капитал выиграю!» — отказался Махно. «Ну, бывай. Хлопцев моих не очень забежай. Тут уж у кого какое счастье!» — развел руками Миронов. «Они ничего, они нормальна людына. Заслуженным бойцам скидки делают». — похвалил Миронова кто-то из тех, кто не участвовал в походе и оставался в городе на хозяйстве. — А еще какую-то башню продают. Ну, ту, что в Париже, где-то по каме стоит. Хлопцы тут думают, может, скинуться-то купить, на выгоне бы поставили. — Какая башня? — заинтересовался Лева. — Батьку уже вынесли, а он из любопытства еще задержался. — И в железку, мастер, и в карты, — одобрительно высказались еще несколько хлопцев. «Позвольте объяснить», — быстро прервал Махновцев Миронов. «Как вы, наверное, знаете, Эйфелева башня — не только предмет гордости парижан, но также и радиостанция, волны которой достигают даже наших мест. Чув!» «Ну и что, французы? Продают ее?» — удивился Задов. «А что им остается делать?» «Ввиду близости реки Сены, болты, заклепки, которыми скреплены части этого железного сооружения, проржавели» и быстро приходят в негодность. Еще год-два, и, как считают ученые, она рухнет. Французы, как люди практичные, решили ее разобрать по частям, продать, чтобы на вырученные деньги соорудить новую, поменьше. Я вошел в акционерное общество по продаже этой башни, так как господин Анри Мурель, мэр Парижа, является моим дядей. Кстати, фамилия Мурель, если на наш французского привести... В аккурате и будет Миронов. Складно, брешешь, усмехнулся Задов. Все серьезно продумано. И из этих же денег оплачивается баржа. Это копейки. И через Средиземное, Черное и Азовское моря. Сюда до Бердянска. Нестор Иванович столько раз брал Бердянск, что возьмет еще раз, дня на два, пока разгрузимся. А новые заклепки достать вообще плевое дело. И этот вопрос у меня уже продуман. Лёве надоело слушать болтовню Миронова, он наклонился к самому его уху и тихо, чтобы никто из махновцев не слышал, сказал, что ты жулик и без свечки видно. Но хлопцы на тебя, видишь, не обижаются, даже поддерживают. Давай продолжай дурить им головы. Меньше будут пиячить и фулиганить. И оставив растерянного Миронова, он покинул казино. «Умный у вас, начальник. Слыхали, что сказал?» Тут же сходу нашелся Миронов. Хорошее, говорит, дело, с такой башни можно будет вести радиотрансляцию анархических идей на весь мир. Оставшиеся в казино махновцы одобрительно загудели. Так Миронов на какое-то время обосновался в вольном городе Махнограде, успешно торгуя филею башней и, как липку, обдирая жителей анархической столицы.